Но прежде, чем куда-то пойти, мы остановились у ворот, чтобы внимательно рассмотреть первый дом Элизабет на Дьюмаке. У меня вид этого дома, в первую очередь, вызвал страх. Где-то в глубине сознания уже сложился четкий план действий. Мы входим в дом, поднимаемся наверх, находим комнату Элизабет, где она спала в те далекие дни, когда все звали ее Либит, а потом моя ампутированная рука в узких кругах известный как «магический экстрасенсорный компас» Эдгара Фримонтла, приведет меня к оставленному в доме сундуку, а может, к более неприметному фанерному ящику. Внутри будут рисунки, недостающие рисунки, которые подскажут, где находится персе, и откроют тайну текущего стола. И все до заката солнца. И все бы с этим планом было хорошо. Да только возникла одна проблема. Верхних этажей гнезда цапли больше не существовало. Дом стоял на открытом всем ветрам холме. Вот их и снёс какой-то давнишний ураган. Первый этаж остался, но стены полностью исчезли под серо-зелёными лианами, которые обвивали даже колонны перед парадным входом. Испанский мох свешивался с карнизов, превратив веранду в пещеру. Вокруг дома кольцом лежали куски оранжевой черепицы. Все, что осталось от крыши, они торчали, словно гигантские зубы, среди моря сорняков, в которые превратилась лужайка. Последние 25 ярдов, усыпанные дробленым ракушечником подъездной дорожки, захватил фикус-душитель. То же произошло с теннисным кортом и детским домиком. Лианы вскарабкались по стенам, похожей на амбар постройки, за кортом и цеплялись за уцелевшие кровельные плитки детского домика. «Что это?» — Джек указывал в проем между особняком и теннисным кортом. Там, под лучами после полуденного солнца, блестел прямоугольник зловещей черной жижи. Оттуда по большей части и доносилось гудение насекомых. Сейчас, спросил уэрман думаю диктерный колодец а вот в ревущих двадцатых уэрман использует название фильма с хэмфррии богартом 1939 полагаю семья илайков называла это место бассейном представляю себе купание в нем джека передернула бассейн окружали ивы далее виднелись заросли бразильского перца и «Уэрман, это банановые деревья?» — спросил я. «Да», — кивнул он. «И, наверное, там полно змей». «Брррр! Посмотри на запад, Эдгар». С той стороны гнезда цапли, что выходило на залив сорняки, лианы и другие ползучие растения, захватившие лужайку Джона истлейка уступали место униоле. Сильный ветер и открывающийся прекрасный вид навели меня на мысль, что во Флориде не так уж много мест, возвышающихся над уровнем моря, а здесь мы стояли достаточно высоко, чтобы весь Мексиканский залив лежал у наших ног. Дон-Педро-Айленд расположился слева от нас, справа кайсяки окутывала серо-голубая дымка. Раздвижной мост по-прежнему поднят. В голосе Джека слышалось веселое изумление. На этот раз у них серьезные проблемы. Уэрман, Посмотри вниз. Я вытянул руку. Вдоль старой тропы, видишь? Он проследил за моим указательным пальцем. Скальный выступ. Конечно, вижу. Не коралловый, я так не думаю, хотя надо бы подойти поближе. А что такое? Перестань корчить из себя геолога и просто посмотри, что ты видишь. Он посмотрел. Они оба посмотрели. Джек разглядел первым. Профиль. Потом повторил уже увереннее профиль. Я кивнул. Отсюда видны только лоб, глазница и переносица. Но наверняка, спустившись на берег, мы увидим и рот. Или что-то его напоминающее. Это ведьмина скала. И справа от нее тенистый берег. Могу поспорить на что угодно. С него Джон слик отправлялся на охоту за сокровищем. — И там утонули близняшки, — добавил Уэрман. — Значит... «Это тропа, по которой они ходили туда, только...» Он замолчал. Ветер трепал наши волосы. Мы смотрели на тропу все еще видимую, несмотря на прошедшие годы. Маленькие ножки девочек, идущих поплавать, такую бы не протоптали. Прогулочная тропка между гнездом цапли и тенистым берегом исчезла бы за пять лет, может, и за два года. «Это не тропа», — Джек будто читал мои мысли. Тут была дорога, не мощеная, но дорога. Зачем кому-то могла понадобиться дорога между этим домом и берегом, если идти туда десять минут?» Уайерман покачал головой. «Не знаю». «Эдгар?» «Понятия не имею». «Может, он нашел на дне нечто большее, чем несколько побрякушек», предположил Джек. «Может, но...» Я уловил движение краем глаза, что-то черное и повернулся к дому. Ничего не увидел. — Что такое? — спросил Уэрман. — Наверное, нервы, — ответил я. Ветер, который до этого дул с залива, чуть переменился, став южным, принес с собой запах гнили. Джек отпрянул, поморщился. — Это еще что? — Готов предположить аромат бассейна, — ответил Уэрман. — Джек, мне нравится вдыхать запах этой жижи по утрам. — Да, но сейчас вторая половина дня. Уайрман смерил его пренебрежительным взглядом и повернулся ко мне. — Что скажешь, мучачу Идем дальше. Я провел быструю инвентаризацию. Красная корзинка у Уайрмана, пакет с продуктами у Джека, рисовальные принадлежности у меня. Я не знал, что нам делать, если остальные рисунки Элизабет разметал ураган, сорвавший крышу, свысившихся перед нами руин, если рисунки вообще были. Но мы прошли долгий путь, так что не могли и дальше стоять столбом. Илза настаивала на действии, взывала из моих костей и сердца. «Да, идем». Мы подошли к тому месту, где разросшийся фикус-душитель начал подминать под себя подъездную дорожку, когда я увидел что-то черное, мелькнувшее в сорняках справа от дома. На этот раз движение заметила Джек. — Там кто-то есть. — Я никого не видел. у Уарман поставил корзинку на землю, смахнул пот с лба Давай поменяемся, Джек. Ты бери корзинку, а я иду. Ты молодой и сильный. Уайрман старый и выдавшийся. Он скоро... «Срань, господня!» «Это еще что?» Он отпрянул от корзинки и упал бы, если б я не успел рукой обхватить его талию. Джек вскрикнул от удивления и ужаса. Мужчина выскочил из кустов впереди и слева от нас. Он никак не мог там оказаться. Мы с Джеком только что заметили его в пятидесяти ярдах 47,72 метра но тем не менее оказался. Черный мужчина, однако, не человек. Мы сразу поняли, что перед нами не человек. Во-первых, его ноги, согнутые и в синих бриджах, не шелохнулись, когда он проскочил перед нами. Не шелохнулось и подстилка фикуса душителя, по которой он пробежал. Однако губы его улыбались, вращающиеся глаза светились злобным весельем. Он был в кепке с козырьком и пуговицей на макушке. И почему-то это было самым ужасным. Я подумал, что кепка сведет меня с ума, если я буду достаточно долго смотреть на нее. Нежить исчезла в траве справа. Это был черный мужчина в синих бриджах ростом 5,5 футов, 168 сантиметров. Трава же высотой не превышала 5 футов. И очень простые арифметические действия Однозначно говорили о том, что исчезнуть в траве этот черный мужчина не мог, однако исчез. А мгновением позже он возник на крыльце, когда давний слуга семьи, и тут же, без паузы, оказался у лестницы, снова метнулся в сырники, все это время широко нам, улыбаясь, улыбаясь из-под козырька кепки. Его кепка была красна. Джек повернулся, собравшись бежать, на его лице отражалась вся поглощающая паника. Я отпустил Уармана, чтобы перехватить Джека. А если бы побежал и Уарман? Думаю, наша экспедиция на том бы и закончилась. В конце концов, у меня была только одна рука, и я не мог остановить их обоих, и не смог бы остановить и одного, если бы они действительно собрались дать дёру. Сам я отпустил в ужасе, бежать не собирался. И Уарман благослови его бог мне сдвинулся с места с отвисшей челюстью наблюдая как черный мужчина вновь появился уже из банановой рощи между бассейном и похожей на амбар, постройкой я поймал джека за ремень и дернул на себя не мог отвесить ему оплеуху не было необходимой для этого руки поэтому пришлось ограничиться криком он не настоящий это ее кошмар ее «Кошмар?» — что-то похожее на понимание мелькнуло в глазах Джека, а может, блеснуло сознание? Я бы поставил на второе. Ее кошмар, ее бука, которого она боялась, когда гасили свет, — это всего лишь еще один призрак Джек. Откуда вы знаете? «Во-первых, он мерцает, как старый фильм», — ответил Уайрман. «Посмотри сам». Черный мужчина исчез, вновь появился, на этот раз перед ржавой лестницей вышки у бассейна. Улыбался нам из-под красной кепки. Я заметил, что рубашка у него такая же синяя, как и бриджи. Он перескакивал с места на место, всегда с одинаково согнутыми ногами, как фигурка в тире. Опять исчез, материализовался на крыльце. Через мгновение возник на подъездной дорожке чуть ли не перед нами. От того, что я смотрел на него, заболела голова, и он по-прежнему меня пугал. Но только потому, что боялась она. Либит. Теперь он показался на заросшей тропе к тенистому берегу, и на этот раз сквозь его рубашку и бриджи мы увидели сияющий залив. Черный мужчина исчез, и в тот же момент Уэрман дико расхохотался. Что такое? Джек повернулся к нему. Чуть ли не навалился на него что это же грёбаный парковый жаккей уэрман засмеялся еще громче он из тех черных парковых жакеев которые сейчас не политкорректны только увеличен в три или в четыре раза бука элизабет стоящий на лужайке парковый жакейй уайэрман попытался сказать что то еще но не смог согнулся пополам смеялся так сильно что ему пришлось опереться ладонями в колени Я понимал шутку, но не мог ее разделить, и не только потому, что мою дочь убили в Рот-Айленде. Уэрман смеялся сейчас потому, что чуть раньше перепугался, как мы с Джеком, и, как должно быть, боялась Либит. А почему она боялась? Потому что кто-то, вполне вероятно, случайно, подбросил ложную идею в ее головку с таким богатым воображением. Я бы поставил на няню Мельду, и, наверное на сказку перед сном, предназначенную для того, чтобы успокоить ребенка, который еще не оправился от черепно-мозговой травмы, может, даже страдал бессонницей. Ох, не туда, не туда попала эта сказочка и отрастила жубы. Мистер Синья Бриджи отличался от лягушек, которых мы видели на дороге, тех полностью придумала Элизабет, и в них не было ни грана злобы, а вот парковый жакей. Скорее всего, первоначально он появился из разбитой головы Элизабет, но я подозревал, что потом Персе приспособила его для своих целей. Если кто-нибудь слишком уж приближался к первому дому Элизабет, Жакея хватало, чтобы отпугнуть незваного гостя, может и отправить в ближайшую психушку. А значит, здесь все-таки есть что искать. Джек нервно смотрел туда, где утоптанная тропа, достаточно широкая, чтобы по ней проехала телега, а то и грузовик, уходила вниз и терялась из виду. «Он вернется?» «Это не имеет значения, мучачу ответил Уэрман. «Он не настоящий. А вот корзинку для пикника нужно нести. Так что бери и в путь». «Когда я смотрел на него, возникало такое ощущение, будто я схожу с ума». «Вы понимаете, в чем тут дело, Эдгар?» «Конечно. Тогда у Либид было невероятно сильное воображение. И что с ним случилось?» «Элизабет забыла, как им пользоваться». «Господи!» — выдохнул Джек. «Это ужасно!» «Да, причем я думаю, что такая забывчивость крайне проста в исполнении. И вот это еще ужаснее». Джек наклонился, поднял корзинку, посмотрел на Уайрмана. «Что в ней? Золотые слитки?» Уэрман взялся за пакет с едой и широко улыбнулся. Я положил туда кое-что еще. Мы двинулись дальше по заросшей подъездной дорожке, поглядывая по сторонам в ожидании нового появления паркового жокея. Он не появился. Когда мы поднялись на крыльцо, Джек со вздохом облегчения поставил корзинку на землю. У нас за спинами захлопали крылья. Мы дружно обернулись и увидели цаплю, спускающуюся к подъездной дорожке. Возможно, ту же самую, что холодно смотрела на меня с теннисного корта Эль-Паласио. Взгляд определенно не изменился. Синий, пристальный, начисто лишенной жалости. — Она настоящая? — спросил Уэрман. — Как думаешь, Эдгар? — Настоящая, — ответил я. — Откуда ты знаешь? Я мог бы указать, что цапля отбрасывает тень, но не сомневался в том, что тень отбрасывал и парковый жакей, просто мы не обратили на это внимания. Знаю. Ладно, идем в дом, стучать не обязательно. Мы не в гости пришли.